Глава 63. Я чувствую запах томатного супа. Открываю глаза. Я лежу у дедушки на диване. Он сидит в кресле напротив и внимательно на меня смотрит. Когда я пытаюсь сфокусировать на нём взгляд, он наклоняется вперёд. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает он. Я пытаюсь сесть, но позвоночник пронзает острая боль. Я вскрикиваю. Дедушка тут же подскакивает ко мне и помогает поудобнее устроиться на подушках. «Я тебя осмотрел», — говорит он. «Ничего не сломано. Я позвонил маме, когда нашел тебя. Мне хочется вытянуть руку и коснуться его лица, просто чтобы убедиться, что он мне не снится. Мне уже гораздо теплее, и лебедей не слышно». «Что случилось?» — спрашиваю я. Дедушка просовывает руку мне под спину, поддерживает меня. Его рука, как лебединые крылья, поднимавшие меня вверх в полёте. Мне хочется спросить его, летала ли я на самом деле. Хочется узнать, что он видел. Я смотрю в окно и вижу светло-голубое небо и никаких птиц. «Ты бежала», — говорит дедушка, — «от больницы в этом направлении». Я услышал, что лебеди прилетели, и вышел на улицу, чтобы посмотреть, что творится на озере. «Там я тебя и нашёл». Ты долго проспала. Дедушка внимательно смотрит на меня. Кажется, он хочет сказать мне что-то важное. Тут до меня доходит. «Папа». Я стремительно сажусь, чувствуя острую боль в руках и ногах. Дедушка пытается снова откинуть меня на подушки но я сопротивляюсь. Сначала мне нужно всё узнать. «Что случилось?» спрашиваю я шёпотом. «Папа». Я вспоминаю кислородную маску у него на лице, мамино выражение лица в палате, чувство опустошённости. Сглатываю, пытаясь прогнать подступившую тошноту и жду дедушкиного ответа. Дедушка берёт меня за подбородок и заставляет посмотреть ему в глаза. «Твой отец...» Врачи думают, что он справится. Он начал реагировать на лечение. Я не отвожу от него глаз. «Твой Прислушиваюсь к его дыханию. «Я думала...» — пытаюсь я выговорить. «Я думала, что он...» В горле встаёт комок, глаза наполняются слезами. У дедушки глаза тоже мокрые. «Знаю», — говорит он. «Я и сам так думал». Он крепко обнимает меня. От его свитера пахнет костром и чем-то жареным, а всё тело напряжено. «Интересно, когда он последний раз кого-нибудь обнимал?» «Давай я отвезу тебя в больницу», — предлагает он. И отодвигается от меня. Садится на корточки, вытирает руками лицо. «Хочешь поехать сейчас?» — спрашивает он. «Или лучше еще немного полежать?» «Давай поедем сейчас». Я встаю, а дедушка поддерживает меня за талию. Он почти несет меня к машине. На улице так холодно. Гораздо холоднее, чем во все последние дни. От нашего дыхания вылетают огромные клубы пара. Я прошу дедушку остановиться на минуту, чтобы послушать лебедей. Отсюда мне их не видно, но я знаю, где они. На дедушкином озере, всего в нескольких сотнях метров отсюда. Дедушка поворачивает голову и тоже прислушивается. Я закрываю глаза. «Интересно, мой лебедь тоже там?» Я открываю глаза и смотрю на дедушку. Он все еще прислушивается. «Их здесь не было шесть лет», — бормочет он. «Я знаю. С тех пор, как бабушка...» Слова застревают у меня в горле. Я поднимаю глаза на дедушку. Он кивает. «Да, с тех пор». Он внимательно смотрит на небо над озером и слегка качает головой. «Я так хотел, чтобы она это увидела перед тем, как...» Он не может подобрать слова, закашливается. Она не должна была умирать в четырёх стенах. Она так любила природу. Он смотрит не на меня, а вперёд, на машину. И идёт в ту сторону. Я позволяю ему меня увести Ещё будет время вернуться и посмотреть на лебедей. Раз нашла себе стоянку, она пробудет тут некоторое время. Я думаю о своём лебеде, плавающем вместе с остальными. Хоть мне и приходится цепляться за дедушку, чтобы добраться до машины. Я очень рада, что сумела привести её сюда. Дедушка заводит мотор и медленно выезжает на шоссе. На кольцевой дороге ни одной машины, кроме нашей. Все ещё спят. Смотрю, как мелькают поля за окном. Наверное, по ним я бежала накануне вечером. От мороза они кажутся блестящими. На проводах сидят скворцы. Интересно, как птице это удалось? Как она долетела? Это я ей помогла? Я показала ей путь, или она сама как-то догадалась, где стая, и ей нужно было до них добраться? Я растягиваюсь на сиденье, кладу голову дедушки на плечо. «На этот раз ты пойдешь со мной», — говорю я ему, «прямо в больницу. Ему нужна поддержка всех нас».